Глава вторая. Остановившись под портиком входа, Соня прикрыла глаза и медленно, вдумчиво вдыхала, словно смокой, чистый, сладкий от насыщенности дивными ароматами майского буйного цветения воздух. Она задерживала дыхание и также медленно выдыхала, стараясь отпустить напряжение и разбушевавшееся чувства и эмоции, чтобы успокоить. Упорядочить течение мысли. Ну, насколько это было возможно. Отличное медитативное упражнение, кто бы спорил. Только место и время выбрано неверно, сообразила Софья, когда заметила, как игнорируя дорожку напрямую через зеленый газон, снежный, совсем молодой пока травкой, решительно и целеустремленно направляется в ее сторону тетя Маша с явным намерением с ней поговорить о чем-то важном поскольку не о важном, с таким сосредоточенно недовольным видом не прут под парами к цели, не обращая внимания на путь следования и преграды к оной. Ну нет, только не сейчас. К новой порции общения и разговоров Софья совершенно не готова, даже с любимыми родственниками. Точнее, в первую очередь, с родственниками. Остальных она бы в данный момент просто и незатейливо отшила или проигнорировала. В данной же ситуации Софья Павловна сделала вид, что вообще непонятно, куда смотрела, потому и не увидела целенаправленные поступи тетушки в ее направлении и предпочла быстренько ретироваться, выскочив из-под портика. Она резко повернула направо, быстрым шагом прошла вдоль левого крыла дома, еще раз свернула направо и шмыгнула на еле видимую, скорее условную, чем проложена на топтанную тропку, пробитую между кустами садовой жимолости и дикой, кустарниковой, какой-то там японской или индонезийской, бог знает родину этого растения, вишни. Ну, не суть, даже если это вишня без родины. Главное, что, продравшись через ее гибкие веточки и пробежав легкой трусцой по тропке, свернув пару раз, огибая кусты и деревья, Софья зашла в дальний угол парковой части участка, где почти у самого забора пряталась маленькая беседочка, незаметная за насаженными вокруг нее деревьями и кустами. Когда-то давно одна из двух, в которых Соня проводила много часов за чтением книг, сбегая и прячась ото всех, чтобы побыть в одиночестве, ее любимом состоянии. «Софья Павловна Октябрьская», Уродилась, как сейчас любят говорить, ярко выраженным интровертом, эдакой затворницей, которых называют тихушницами. Из разряда тех, кто говорит «мало», зато имеет врожденную склонность к анализу и глубоким размышлениям. Им нравится учиться, познавать неизведанное и, как правило, отлично и качественно делать свое дело. Она быстро уставала от всяких компаний и с трудом терпела компании людей, числом превышающие двух трех человек. Да и такое общение терпела совсем недолго. Не говоря тем паче про то, чтобы по собственной воле оказаться в толпе. На такое Софья могла пойти только в случае совсем уж крайней необходимости. То есть, когда крайнее некуда. Всякой коммуникации с людьми Софья предпочитала уединение и тишину, И чтение книг. Большую часть времени она погружалась в свои мысли-размышления, в анализ полученных знаний и сведений или обдумывая только что прочитанную книгу. Легко, практически не прикладывая особых усилий, еще в 11 лет Соня научилась медитировать, успокаивая разум и погружаясь в свой внутренний мир, мысленно структурируя и выстраивая его в логический порядок. Как говорил один мудрец, «Тот, кто умеет быть один, никогда не будет одинок». А другой мыслитель заметил, «Если вам наедине с самим собой скучно, то это значит только одно — вы оказались в плохой компании». Софья компанию самой себя считала вполне достойной. Ей никогда не бывало скучно в одиночестве. И если выпадала возможность по-настоящему никуда не торопиться и уединиться, Имея неограниченный запас времени, она получала истинное неподдельное удовольствие, погружаясь в чтение какой-нибудь увлекательной книги, изучение интересной научной статьи или работу с фондовыми документами, старинными манускриптами, летописями, письмами и дневниками давно ушедших людей из прошлой эпохи в укромном месте. А потом долго, той же неспешно и со вкусом обдумывала то, что прочла или изучила и осмысливала, смаковала впечатления, ход логических размышлений автора и свои эмоции. Большую часть жизни Софья была погружена в свой мир, в работу своего разума, добавляя в него новых и новых информационных составляющих, научных гипотез, открытий, фактов и впечатлений, выстраивая способ своего мышления в соответствии с определенным порядком, который удобен ей. Холила, лелеяла и заботилась о своем разуме и его наполненности, как гениальный садовник, десятилетиями работавший над совершенством своего сада. Она могла просто, бездумно, расслабленно созерцать пространство какого-нибудь красивого пейзажа, слушать музыку, одновременно находясь в саду своего внутреннего мира. Ну, вот такой человек. Сказать, что особенная? Наверное, да. Она особенная, не выдающаяся из всех существующих, но и не самая ординарная личность. Хотя, как доказали научные исследования, интровертов на Земле не так уж и мало. Правда, таких вот ярко выраженных, как Софья Октябрьская, оно, конечно, поменьше числом будет, но все же встречаются. Разумеется, крайние формы этого типа характера на уровне психических отклонений и болезней мы не рассматриваем. Нет, социофобом Софья не была ни в коей мере, ну, разве что чуть-чуть. Не то, чтобы она не любила и избегала людей как источника, вызывающего у нее болезненные страхи и ощущения, нет. Она прекрасно себе общалась и в редких исключительных случаях даже с кем-то дружила или сходилась ближе, чем с остальными – Но в одиночестве ей было лучше, комфортней и счастливей. Такая вот уродилась. Заднюю-то передачу в жизни не врубишь и обратным реверсом не откатишь. Уж что дадена при рождении, с тем и доживать придется. Родители и старший брат, отметив удивительную натуру малышки Сонечки еще в раннем младенчестве, относились к девочке бережно и общение выстраивали с учетом этой ее особой, доминирующей черты характера. Когда Сонечка была совсем маленькой, для нее устанавливали небольшие детские палатки, наполняли их специально изготовленными матрасами с маленькими подушечками и сооружали что-то вроде штаба в тех уголках дома, где она могла находиться вроде как и на глазах, и под присмотром взрослых, но в то же время и в своем укромном, уютном закутке, где ее никто не тревожил. А чуть позже, когда Сонечка подросла, возникли две небольшие парковые беседки, скрытые от посторонних взглядов в разных труднодоступных уголках участка, специально спланированные мамой, когда та проектировала и помогала ландшафтным специалистам разбивать парк вокруг усадьбы. Как только погода по весне, окончательно разделавшись зимой, переваливала на устойчивое тепло, в беседки приносили и устанавливали уютные небольшие диванчики, кресла, заваливая их пледами и подушками разного размера и калибра для удобства и на любой вкус. Устроив из пледов и подушек уютное гнездо, Соня могла часами пропадать в одной из беседок. Увлекаясь, зачитывалась книжкой или изучала какую-нибудь научную работу. А временами отвлекаясь от чтения, просто подолгу смотрела вдаль, созерцая и слушая звуки природы, погружалась в свои мысли и размышления. Вот к одной из таких беседок Соня избежала по тайной дорожке от тетки Маши. Ибо четко придерживалась своей внутренней установки. Если родственники и друзья тебе не докучают, значит у них все хорошо. Когда станет плохо и трудно, первое, что они сделают, это сообщат об этом всем родным. И поскольку тетя Маша не пожаловалась на какие-то проблемы и несчастья при встрече, следовательно, ничего срочно трагического у нее не случилось а та тема и вопрос, которые она рвалась обсудить с племянницей, отлично себе подождут. Соня порадовалась и мысленно поблагодарила за предусмотрительность Эльвиру Аркадьевну, позаботившуюся о том, чтобы беседку отмыли, вычистили и привели в порядок после непростой морозной и необычайно многоснежной в этом году затяжной зимы, попсиховавшей резкими переменами погоды, неустойчивой весны и внезапно грянувшего чуть ли не летней жарой мая. Накиданные вольным порядком на диванчик и два кресла-подушки и пледы были новыми, не из прошлой детской жизни Сони, что и понятно, но не менее удобными. По привычке она соорудила себе то самое гнездо, немного повозилась, устраиваясь в нем поудобней, и, остановившись в своем беге, как мысленном, так и телесном, отделываясь от нелюбимой суеты, наконец облегченно выдохнула, приходя хоть к какому-то внутреннему порядку и относительному покою. Стараясь окончательно расслабиться, откинула голову на диванный подлокотник и подняла рассеянный взгляд на небо за кроны деревьев. Надо подумать. четко расставить факты, рассуждения и промежуточные выводы по правильным местам, порядкам и ранжирам, а после искать доказательства, их подтверждающие. Или опровергающие это как пойдет. И в первую очередь надо подумать. «Нет, не о Ярославе Ладникове!» — одернула себя резким мысленным окриком Софья. И не о том, как они жили вместе и как любили друг друга, и не о том, как и почему расстались. Нет, об этом она рассуждать и вспоминать не станет. Больше всего за эти почти уже пять месяцев, что прошли с момента их расставания, Софье хотелось «развидеть». Именно этим новомодным словом, описывающим понятие «забыть» в более широком диапазоне его понимания, вот этим самым «развидеть» ей нестерпимо хотелось стереть запечатлевшуюся в памяти сцену, послужившую их расставанию. А еще навсегда забыть последовавший за той сценой разговор, вернее, не сложившийся разговор и о том, как именно они расстались после него. Копаться в истерзанном болью прошлом, вновь и вновь прокручивая в памяти болезненные моменты, чтобы раз за разом переживать и испытывать по-новой жгучую обиду, обвиняя и злясь на саму себя, — огромная глупость. Глупость, разрушающая разум и тело. Здоровье и душу истреплешь, измучаешь, но ничего уже не изменишь и не исправишь. хотя. Может, бабушка права, и у каждого события есть некий временной люфт, в котором стоит что-то вроде окна возможностей, дающего человеку вот этот временной отрезок, пусть не изменить и не переиграть уже случившееся, но попытаться как-то исправить, переосмыслить и сделать что-то такое, что даст всем участникам произошедшего второй шанс? Даже если так, Соня не будет сейчас обдумывать эту часть разговора с бабушкой. И вообще обращаться мыслями к Ярославу не станет. Нет, ни теперь, ни после того, когда, увидев его, Соня ощутила, как в душе взметнулся, едва не накрыв с головой, мощный поток переплетенных чувств и эмоций, подпитываемый ощущением почти телесного прикосновения от осознания и чувствования его близкого присутствия, от того, что сидел он за столом всего через двух человек от нее. Софье только-только удалось кое-как справиться с эмоциональным и нервным потрясением, пережитым от внезапной встречи. Огромными волевыми усилиями загнать все эти колебания, трепетания, чувства и эмоции в стоило и хоть немного уравновесить свое внутреннее состояние. Чтобы снова окунуться туда, вспоминая их прошлую жизнь и самого Ладникова, заново отпирая этот ларец? Спасибо. Нет. Она не станет. Нет. Нахрен. Ей следует подумать совсем о других важных и куда как более насущных проблемах, чем бывший почти муж. Что ей, кроме него, подумать ни о чем. Еще как есть. Например, об исчезновении сокровища Октябрьских. Классифицировать странное происшествие как кражу Сонина от точное критическое мышление от чего-то отказывалось напрочь, по крайней мере, до того момента, пока это не будет доказано. А может, в силу сложившегося у нее стереотипа восприятия сокровища как чего-то незыблемого, неизменного и постоянного, в какой-то степени являющегося частью семьи, что ли? Как воспринимался Соней и статус самих ценностей? как особого раритета, который следовало беречь, охранять и передавать из поколения в поколение вместе с преданиями и историей рода. Первый раз Сонечка увидела самые ценные вещи из сокровища Октябрьских в семь лет, в день своего рождения. Папа доставал чудесные вещицы из специальных коробочек, обитых темно-синим бархатом и обтянутых внутри бархатом уже другого, алого цвета, лежавших в специально выстроенных под драгоценные изделия углублениях и выставлял их или выкладывал на плоскую подушечку, также обтянутую бархатом. Опершись подбородочком на сложенные на краю стола ладошки, тихо посапывая от волнений и сосредоточенности, Сонечка долго внимательно рассматривала дивные произведения ювелирного искусства и слушала папины рассказы об истории их создания — и про прапрапрадедушке, и такой же несколько раз про бабушки. О том, как они встретились, как верили в непонятную сонечке Октябрьскую революцию, как любили друг друга и как жили. Вещицы были поразительной, дивной красоты и чудесного, просто сказочного исполнения. Все эти... Тоненькие золотые и серебряные нити, тонюсенькие ноготочки перламутра, поблескивающие камешки, секретик, спрятанный в странном открывающемся яйце на ножках. А веточка сирени, прекрасная, словно живая, лепесточки, цветочки и роса на листиках, посверкивавшая, будто еле удерживается и вот-вот стечет с него, капнет на бархат и исчезнет навсегда. Все это так необычно, так красиво и чудно, но... Но сказать, что эти необыкновенные вещицы произвели на маленькую Сонечку какое-то ошеломляющее впечатление... Не скажешь. Не произвели. Нет, без сомнения, она была очарована и восхищена красотой и миниатюрностью штучек, и даже осторожненько потрогала и погладила их кончиками пальцев проверяя, действительно ли они настоящие, и с удовольствием изучала и хотела бы еще порассматривать как-нибудь в другой раз, только большого очарования девочка не испытала. Зато Сонечка испытала настоящее мощное душевное потрясение от рассказа папы об этих самых ее несколько раз про бабушки и дедушки. Вот что полностью и целиком захватило воображение ребенка. Все дело в том, что лет с пяти Сонечка необычайно увлеклась разными книжками по истории. Откуда прилетел и закрепился в ней этот интерес, никто сказать и вспомнить не мог. Ни родители, ни сама Соня. Видимо, попалась какая-нибудь книжка, удивившая ребенка до необычайности, или рассказ чей-то услышала, бог знает, теперь источник того увлечения не установишь. Но не суть. А суть в том, что дочь просила у родителей в качестве поощрений за хорошее поведение и всяческие достижения книжки по истории. Не сказки, не стихи и разные развлекалки для малышни, а именно историю мира. И на любой вопрос родителей и родственников, «Что бы ты хотела в подарок, милая?» Сонечка четко, продумана и твердо, без всяких колебаний в сторону кукол или игрушек отвечала – «Книжку про историю мира» и человечества. Слово «человечество» маленькой Соне не давалось долго. Никак не получалось у нее это слово правильно выговорить, что заставляло родителей страдать удушьем от стоически сдерживаемого смеха, когда пятилетняя кнопка с самым серьезным наставительным видом объясняла им, что у мира в активе имеются истории древней Греции, древнего же Рима, а это уже... Ого-го, как много. А как же история России? спрашивал дочку папа, с трудом удерживая серьезное выражение лица. Это же страна, в которой мы живем, и она гораздо более великая, чем та же древняя Греция, и уж точно в несколько раз больше. Не дошла пока, тяжко по-стариковски вздыхала Сонечка. Я сейчас считаю про Зевса и подвиги Геракла, про них сложно считать. «Не все понятно, приходится много спасывать. Снова расстроенно вздыхала она. Понятно, что все родственники где только не выискивали книжки, адаптированные для малышей по истории того самого За заполучив которые, Сонька тут же сбегала в свой укромный штаб и зависала там, рассматривая картинки и читая текст, погружаясь в это занятие настолько, что родителям или Костику Приходилось буквально вытаскивать ее из гнезда. К семи годам Соня твердо знала и была уверена, что историю делали необыкновенные люди. Разные выдающиеся герои, смелые и бесстрашные, уникальные и вообще совсем другие, чем простые обычные люди. И эта самая история мира, она такая, как гранитный памятник. Большая-большая, незыблемая, вся сделана из страшных, гибельных событий и битв, и спасения людей теми самыми героями, запечатленными на века в некой необъяснимой субстанции под названием «времена». Как комары, застывшие в янтаре, который лежал у мамы в шкатулке, только в тысячу раз больше, а то и в миллион. В день семилетия Сонечку постигло невероятное откровение. Ее бабушка и дедушка, пусть и много раз пра, но все ж такие ее сонечки родные, не из гранита никакого вовсе и не впаяны во времени янтаре, а самые что ни на есть настоящие, живые, такие из которых произошли дедушка с бабушкой, а потом сделался и ее папа, и Костя, и она сама настоящие эпические герои той самой истории. Это открытие потрясло ребенка до такой степени, что от возбуждения и волнения она никак не могла заснуть и, донимала старавшегося успокоить ее отца бесконечными расспросами о тех самых бабушке и дедушке, которые по три раза пра. И весь следующий день, исполняя данные сонечки обещания, папа показывал дочери немногочисленные сохранившиеся вещи и документы, оставшиеся от основателей рода аккуратненько перелистывая чуть дрожащими от волнения и переизбытка эмоций тоненькими пальчиками пожелтевшие, хрупкие странички скупого дневника бабушки Агрипины и разворачивая фронтовые треугольнички писем, которые присылал жене дедушка Прохор. Семилетняя Сонечка испытывала невозможный, непередаваемый трепет, волнение и восхищение, которое никогда еще не испытывала в своей небольшой жизни. Ни разу куда там каким-то сокровищем из камушков и металла, пусть и дивно красивым. Эти желтые странички и растекающиеся, потерявшие от времени яркость буквы, старательно выведенные химическим карандашом, который слюнявил когда-то дедушка Прохор, чтобы написать бабушке о грепине. «Любимая моя гапочка, свет мой, согревающий сердце мое и хранящий меня своей любовью, посылаю тебе всю мою нежность, всю любовь и прошу, прошу сто нет тысячу тысячу раз береги себя. Вот они, именно они сотворили как чудо из семилетней девочки сонечки, историка Софью павловну октябрьскую. В момент, когда она читая шепотом разбирала эти потускневшие на бумаге слова. Вот так, в один момент, Щелк, и определилась судьба человека. В школе Соня абсолютно и категорически не устраивала та пародия на науку и историю, которую им преподавали, и особенно учебники, по которым школьников, что называется, учили. «Всё это фигня и нечестно», — возмущалась Софья, жалуясь по очереди то одному, то второму родителю. «В этом дурацком учебнике вообще ничего нет». «Как будто мы дебилы какие!» «Где, спрашивается история Киевской Руси?» «Или древнего Новгорода?» «Нет, вы почитайте, почитайте!» В растрепанных чувствах она совала им в руки раскрытый на определенной странице учебник, где в несколько строчек были только упомянуты та самая Киевская Русь и древний Новгород. Родители, понимающие кивали, соглашаясь с ее доводами, перезванивались обсуждая возникший вопрос с недовольством учебой доченьки и делились предположениями, что можно предпринять в данной ситуации. Так вот и получилось, что папа отыскал специальные курсы по углубленному и расширенному факультативному изучению истории, созданные при университете для школьников, собиравшихся поступать на историческое отделение. Правда, курсы были платными, но это не имело определяющего значения – поскольку Павел Егорович к этому времени уже довольно неплохо начал зарабатывать. А вот факт, что при ограниченно заявленных местах желающих попасть на эти самые курсы, оказалось весьма впечатляющее количество, что породило конкурс на зачисление, уже, прямо сказать, напряг. Как и тот момент, что набор на эту дополнительную учебу велся исключительно из числа старшеклассников, а Сонечка к тому моменту училась только в седьмом классе. Но настойчивость и упорство девочки, поразительное умение Павла Егоровича договариваться, а также блестяще сданный Софьи экзамен, усложненный преподавателями курсов исключительно для нее, сыграли свою роль. Софья Октябрьская была зачислена на курсы по истории при Московском университете по единогласному решению их руководителей. Однажды, где-то наверное через полгода после начала учебы на факультативных курсах преподаватели организовали ребятам экскурсию в глав архив города москвы. Для Сони та экскурсия стала не просто знаковой, а вторым после открытия материального наследия трижды пра бабушки и деда поворотным моментом. и пожалуй, главным определившим ее дальнейшую жизнь. «Как устроен учет и сортировка документов в архиве?» — спросила Соня у женщины-архивиста практически сразу, как началась их экскурсия, и уточнила свой вопрос. «То, что по годам вы показали, а по событиям, по известным личностям и именам, по пересечению имен, событий и дат, например, в письмах или упоминаниях в дневниках каких? А эта девочка...» улыбнулась доброжелательно женщина. «Есть целая наука, которая называется архивоведение. Ее изучают в высшем учебном заведении». И, повернувшись к остальным ребятам, пояснила уже всем экскурсантам. «Кроме того, существуют определенные параметры, разработанные учеными, по которым и производится устройство учета архивов. И эти правила и стандарты – Не просто рекомендации, а положения, которые закреплены законодательством Российской Федерации. Повторюсь, это целая наука. Но я постараюсь простым языком и на конкретных примерах объяснить вам основные принципы нашей работы. Большинство фондов архива квалифицируются как научно-справочный банк документов. Все материалы и исходники – как иногда называют подлинные документы, которые хранятся в архивах, каталогизированы и систематизированы не только по годам, датам, масштабным событиям и родственным связям, как, например, принадлежность к царской семье и иным известным фамилиям. Параметров, по которым учитываются и архивируются документы, может быть не один или два, а сразу несколько. И посыпались вопросы-ответы, от которых у Сонечки закружилась голова, как на качелях. Жутко, но так маняще. Когда экскурсия завершилась и учащиеся исторических курсов потянулись к выходу, Софья вместе с ними к выходу не поспешила, а задержалась, чтобы задать вопрос их сопровождающей. «Как стать архивистом? В каком вузе этому учат?» «В историко-архивном, девочка», — ответила женщина. «Значит, в историко-архивном», — кивнула своим мыслям Софья. Так вот и получилось, что муками выбора, куда и на кого идти учиться, Софья Октябрьская не парилась вообще, благополучно поступив после школы в тот самый историко-архивный университет, о котором сообщила архивист на экскурсии. По окончании бакалавриата и магистратуры она сразу же попала на работу в научный отдел Центрального государственного архива города Москвы где и началась ее научная и трудовая деятельность. Для таких, как Софья Павловна, профессиональная деятельность в учреждении, где общение с людьми сведено к минимуму, а для серьезной научно-изыскательной деятельности имеется просто кландайк с золотыми слитками в реках и поле, не в запасниках фондов, в которых хранится в первичной обработке, то есть неизученная изученная подробно, а лишь рассортированная по классификациям масса документальных материалов, это не просто работа. Это мечта. Истинное призвание и реализация с элементами полного погружения, а временами, когда Соня в своем научном поиске находила какой-нибудь интереснейший документ, открыв в нем потрясающие данные и сведения, практически полного отключения, от окружающего мира. Порой Соня могла зависать на работе и сутками. Поэтому по ходу работы она написала и защитила кандидатскую диссертацию. Но не так, чтобы легко и просто. Нет. все, что касается научной составляющей самого Диссера и сделанного ею открытия, было поразительно замечательно, легко и радостно. И если не принимать во внимание постоянно болевших от слишком длительного сидения поясницы и шейного отдела позвоночника. Во всем же остальном, работа эта вызывала в Софье устойчивую, извиняющую радость, постоянно тихонько поющую песнь, внутри нее от восторга. А вот все, что касалось оформления регистрации, сдачи кандидатских минимумов, собирания необходимых документов и издания статей — Вот это была жутчайшая, тягомотная хрень, вынудившая Софью побегать по кабинетам и инстанциям и сто раз подумать: может, ну ее, ту диссертацию, опущень ее ту учетную систему научного документирования и подтверждения открытий и их фиксирования. В общем, сильно потрепала Сони нервную систему официальная сторона диссера. И до печенок конкретно достало чиновничье устройство научного законодательства, опиравшегося, сволочь, такая даже не на российские установки и правила. Но что поделаешь, архив родной. Впрочем, родным для Софьи давно уже стал не архив города Москвы, в котором она начинала свою трудовую деятельность, а государственный архив Российской Федерации, в который она перешла служить, где служит до сих пор в научном отделе. Кстати, именно там она и познакомилась с Ярославом Ладниковым. «Так? Стоп!» — приказала себе Софья, словно шлёпком по голове зарядила, вскидываясь из того приятного, расслабленного созерцательного состояния, в которое незаметно для самой себя погрузилась, предавшись нахлынувшим от чего-то воспоминаниям. «Не-не-не...» Мысленно повторила Соня, даже головой покрутила, усиливая отрицательный приказ посыл мозгу. «Я сказала, что думать о нем не стану. Ни сейчас, ни... Привет!» Обрывая мысленные метания Софьи Павловны, раздался от входа в беседку спокойный негромкий голос. Дёрнувшись всем телом от неожиданности... Соня попыталась резко поменять положение из полулежащего на сидящее, но, запутавшись ногами в льняном покрывальце, которое накинула на себя от легкого, чуть холодившего ветерка, заковырялась и, выпутываясь из ткани, чуть и вовсе позорно не свалилась с диванчика. Прости, не хотел тебя напугать. Ярослав быстро шагнул вперед и успел поддержать девушку под локоток. Это от неожиданности! Объяснила Соня ровным холодным тоном, наконец, твердо усевшись, выпрямив спину и мягким движением высвободив свой локоть из его ладони. Я понял, кивнул Ладников и отступил от нее на шаг. Отвел взгляд от Софьи и с интересом осмотрел обстановку беседки. А ничего тут уютненько, дал он положительную оценку тому, что увидел. «Да», — лаконично и неинформативно согласилась с его утверждением Соня. Ярослав снова посмотрел на девушку. «Ну а Соня? Куда деваться?» Приняла и держала его взгляд со спокойным, невыказывающим эмоций лицом. Помолчали, рассматривая друг друга. «Как ты здесь образовался?» — спросила Соня, нарушая их затянувшееся молчание — и сопроводив вопрос неопределенным жестом ладоней. И оба прекрасно понимали, что интересуется она не тем, как он нашел ее и откуда вообще узнал, где искать. Софья даже покасательно не скользнула мыслью на эту тему, настолько для нее было очевидным и логичным появление в беседке Ярослава. Как того же легкого ветерка в этот самый момент мазнувшего дуновением по ее лицу шаловливо закинувшего при этом на щеку выбившийся локон. Но ясно же, что когда Ладникову понадобилось поговорить с Софьей, он просто спросил у ребят из агентства, дежуривших у дома, выходила ли девушка, а, получив утвердительный ответ, зашел в комнату охраны и просмотрел на записях камер слежения, куда она пошла и где находится в данный момент. Всё. «Твоя бабушка умеет заинтересовывать и убеждать». Легко, мимолетно улыбнувшись, пожал плечами Ярослав, отвечая на ее вопрос. «А служба?» — поинтересовалась Софья и усмехнулась. «Насколько я помню, аж целых два выходных — это ни разу не твоя история». «Я в отпуске со вчерашнего дня», — ответил Ладников и внес уточнение. «В коротком, непродолжительном отпуске». «В количестве двух дней?» Соня вопросительно приподняла брови. «Чуть побольше», — продолжал легко и нейтрально-дружелюбно улыбаться Ярослав. «В количестве десяти дней». «Круто», — нейтральным тоном отметила Соня. «И все. «Ну, вот так. Сто пудов, а, скорее всего, и все двести, что, будь на месте Софьи любая другая девушка, она развела бы тему его отпуска и...» практически не слушая его ответа, вывалила бы все свои намазолившие душу обиды и претензии в адрес бывшего. А, предъявив обвинение, попыталась бы узнать, как он жил все это время, что подделывал и насколько счастлив был без нее. Или несчастлив, что, разумеется, предпочтите о ней. Любая. Другая девушка. Не Софья. Ярослав сел в кресло, стоявшее напротив диванчика, на котором сидела Соня, откинулся на спинку и положил ногу на ногу. А, поставив локти на подлокотники и присущим ему жестом, уперев пальцы рук друг в друга домиком-шалашиком, задал тот самый вопрос, ради которого и разыскивал Соню. — расскажи-ка мне, Софья Пауна, про родственников своих драгоценных, проходящих по делу о краже семейных ценностей. — попросил он. «Какая именно информация тебя интересует?» — уточнила Соня и с силой помяла пальцами переносицу, чтобы не смотреть в эти до боли знакомые зелено синие глаза, а заодно и скидывая напряжение от выдерживания нейтрального выражения лица, от которого у нее буквально онемела кожа. «Давай для начала определимся, кто кому и кем приходится, и характеристики каждого». «Ну и, понятное дело, про склонности подозреваемых, пристрастия и проблемы, каковы наверняка имеются у каждого из них», предложил план информирования ладников. «Тогда лучше пойти в библиотеку», — подумав, решила Соня, «к наглядному пособию под названием «Древорода». На нем проще всего показать, кто кому и кем. Пошли». Одним плавным, гибким движением, поднимаясь с кресла, принял ее предложение Ярослав.